Глава 2. Что такое зоб? Эндемический и диффузный нетоксический зоб. Зобом называется расширенная часть пищевода у птиц и некоторых беспозвоночных, моллюски, черви, насекомые. Это расширение служит для накопления, хранения, а иногда и начальных этапов предварительной переработки пищи. Так что Иван Андреевич Крылов был неправ когда писал, что у вороны, услышавшей льстивые слова лисицы, от радости в забу дыхание сперло. Зобом не дышат, даже глупые вороны. Зоб – старинное, а еще индоевропейское слово. В древности оно означало, по всей видимости, корм, пищу, а глагол забати в значении «есть», «клевать» до сих пор хранился в некоторых славянских языках – в сербском, болгарском, чешском, словацком, польском и т.д. В латышском языке есть слово – «зибеникс» – мешок с овсом для лошади, в литовском – «зибикас» – мешочек, а в ирландском – «гоп» – рот, клюв, птичий нос. Кроме того, в таких диалектах русского языка, как новгородский, псковский, Владимирский и Тверской есть слово ⁇ «забаться», забиться ⁇ которое означает ⁇ заботиться ⁇,⁇ беспокоиться ⁇ Вероятно, наши предки хотели сказать, что ⁇ заботиться о ком-то ⁇ как птица ⁇ заботится о своих птенцах ⁇ принося им корм в забу. Да и само слово ⁇ забота ⁇ вполне литературное, имеет тот же корень. Но когда говорят о зобе у человека, то имеют в виду увеличение щитовидной железы. Настолько значительное, что его можно разглядеть на шее больного невооруженным глазом. И оно действительно напоминает птичий зуб.